Макс застонал и открыл глаза, но ничего не увидел. Где он? Может быть, он умер? Сыщи кощупал себя. Нет, жив. Неужели он ослеп? Макс повернул голову. В рваном просвете гонимых ветром облаков сверкнула и скрылась маленькая звёздочка. Просто уже ночь. Но почему он под открытым небом, а не в своей постели в доме фрау Гернер? Макс опять повернул голову и вдруг почувствовал, как сильно заныло в затылке. Он всё вспомнил. С трудом поднявшись с земли, сыщик осмотрелся по сторонам и в тусклом свете фонаря обнаружил, что находится возле того же павильона, где так неудачно закончилось его Встреча с Ахмедом. Правда, уже за тем углом, за который ему тогда так и не удалось заглянуть, ототащили, чтобы его никто не видел. Откуда появился напавший на него? В зале закусочной никого не было. Никто не мог пойти вслед за ним, когда он вышел из зала. Пожалуй, кто-то находился снаружи и скрытно наблюдал за ним. Потом дождался, когда он свернул за угол, бесшумно приблизился к нему сзади и нанёс удар. Макс неуверенно подошёл к фонарю и снова осторожно начал себя ощупывать. Вывернутые карманы куртки свидетельствовали о том, что нападавший или нападавшие его основательно обыскали. Не было даже его потёртого портмоне, в котором лежали визитки и незначительная сумма денег. Ладони его спешно заскользили по карманам джинсов. О чудо! Ключ от машины и мобильный телефон были на месте. Значит, убивать его не собирались. Хотели лишь припугнуть. Рынок был пуст. Макс ориентировался и, пошатываясь, двинулся в сторону шлагбаума. Рено был на месте. Сыщик открыл дверь и тяжело опустился на сиденье, положил руки на руль и почувствовал что не сможет везти машину. В голове гудело, перед глазами плыли радужные круги. Он взглянул на дисплей телефонной трубки. «Двадцать два часа! Всего-то!» Просмотрел пропущенные вызовы. Их было три, и все от Мартины. Она, конечно, давно его разыскивает. Максу не хотелось рассказывать ей, как он опростоволосился. Но другого варианта в гудящей голове не было. Придётся звонить. Он не справится с управлением, да и индикатор топлива почти на нуле, а денег ни копейки. Палец нажал кнопку. Она ответила сразу. Ну ты даёшь, Максик. Наверное, отмечал с симпатичной клиенткой успешное завершение дела. Прекрати, Мартина. Мне не до этого. А что случилось? Тревожно спросила она: "На меня было совершено нападение?" Коротко ответил Макс. "Как это произошло?" "Мартина, я обо всём расскажу тебе позже. Сейчас я нуждаюсь в твоей помощи. Надо забрать меня отсюда. Сможешь?" "Безусловно. Рассказывай, как ехать." Он подробно рассказал Мартине, как его разыскать. открыл бардачок и к великой радости обнаружил в нём водительское удостоверение это был тот случай когда нарушение заведённого порядка выходя из машины он всегда брал документ с собой сыграло положительную роль порывшись ещё нашёл старую начатую пачку сигарет закурил и принялся ожидать мартину попробовал анализировать произошедшее но из этого ничего не вышло Лишь еще сильнее разболелась голова. Они заперли автомобиль Макса, решив, что заберут его при первом же подходящем случае. «Куда?» — спросила Мартина. «Как куда?» «Ко мне. Не может быть и речи. За тобой нужен хотя бы элементарный уход. Я повезу тебя ко мне». У Макса не было сил сопротивляться, и он сдался. В квартире... Мартина внимательно осмотрела его голову и сказала: "Ты знаешь, никакой раны нет, только большая шишка. Удар был нанесён, конечно, тупым предметом, но сильно. У тебя может быть сотрясение мозга. Надо бы показаться доктору". Мартина: "При сотрясении мозга всё равно пропишут покой. Вот и устроим мне его сейчас. Смертельно хочу спать". Как ты мне сейчас ничего не расскажешь о том, что произошло на рынке? Давай потерпим до утра. С утра Мартина позвонила в свою редакцию и предупредила шефа, что приедет попозже. Она сварила кофе, приготовила сэндвичи и, разместив всё это на симпатичном подносе, вошла в комнату, где ночевал Макс. Он только что раскрыл глаза. Вставай, горе сыщик. Макс повертел головой, потрогал рукой шишку и, решив, что он уже чувствует себя лучше, сказал: Всех сыщиков когда-нибудь били по голове. А если и не физически, то по меньшей мере морально. Я вижу, ты принесла что-то пожевать. Не откажусь. Максик, вижу, что твоё самочувствие не внушает опасений, по крайней мере, тебе. Так и не пойдёшь к доктору? Нет, Мартина, думаю, обойдётся. Давай, что ты там принесла? Макс с аппетитом уплетал сэндвичи, иногда запивая кофе. Мартина решила, что приготовила слишком мало, и не взяла ни одного, довольствуясь лишь кофе. При этом она бросала на него многозначительные взгляды, как бы напоминая о неудовлетворённом любопытстве. Решив не испытывать её терпения, он всё ещё продолжая жевать, начал потихоньку рассказывать. Она слушала молча, но когда он рассказывал о том, как ходил вокруг павильона, пока наконец не получил удар по голове, не выдержала и воскликнула: "Лучше бы ты оставался бухгалтером. Там, по крайней мере, нет предмета тяжелее папки с бумагами. Успокойся, моя писательница". Ценной своей головы, вызвав огонь на себя, я тем не менее раздобыл очень важную информацию. И какую уже это лежит на поверхности. Ты сама могла бы прийти к таким выводам. Сначала послушаю тебя. Нет сомнения в том, что бриллиант у этого Ахмеда. Иначе бы зачем нападать на неизвестного частного сыщика и бить его при этом по голове, чтобы иметь в дальнейшем возможные проблемы с полицией? Мартина поперхнулась кофе и, отдышавшись, быстро возразила: "Не согласна. А если этот Ахмед достаточно криминальный тип, и за ним тянутся другие грешки, то он может опасаться любого сыщика, не обязательно того, который пришёл за бриллиантом, которого у него нет. Ты хочешь сказать, что у него есть другие причины опасаться любого сыщика? Тогда меня должны были убить. Почему?" — Да очень просто. Они меня аккуратно вывели из строя, чтобы обыскать и найти то, что я, по их мнению, мог бы иметь, а именно — расписки. — Не хочешь же ты сказать, что так же они поступили бы с любым другим, приди он не по делу, связанному с бриллиантом? Это было бы невероятным совпадением. — Хорошо, продолжай. А теперь самый главный вывод. У Ахмеда нет расписок. иначе бы он ни в коем случае не пошёл на это будь расписки у него он бы не отказал себе в удовольствии пообщаться с незнакомым сыщиком которому абсолютно нечего ему предъявить мартина задумалась и как всякая женщина которой нечего было возразить по крайней мере в настоящий момент но которая была уверена что эти возражения появятся у неё позже сказала хорошо максик там будет видно Ещё какие выводы? Дальше, Мартина, не выводы, а скорее новые проблемы. И ты, пожалуй, согласишься со мной. Убийца банкира действовал не в интересах Ахмеда, а в интересах другого, неизвестного лица. Этим лицом может быть и сам убийца, вставила Мартина. Вот именно. И теперь Ахмед решивший прикорманить бриллиант неожиданно убитого банкира, опасается этого неизвестного лица так же, как вчера вечером опасался сыщика Макса Вундерлиха.